Глава девятая. Ха! Это Арго. Вовсе нет. Это я. Если опущенные нами части фраз все-таки оставить, получится вот что: Ха! Бывший бета-тестер Кирита и одиночка Асуна заключили союз. Интересно, сколько эта информация будет стоить? Вовсе нет! Мы с ней так получилось. Временно работаем вместе. Никакого союза! Никакого! Однако, сколько бы я ни отрицал подразумеваемого, факт оставался фактом. Мы с ней действительно были вместе. Более того, это длилось уже 27 часов. Как началось вчера во второй половине дня на восточной площади Урбуса, так и продолжалось до сих пор. Эта ситуация выглядела странной, даже, возможно, подозрительной. Однако, по моим стандартам, между всего лишь партией из двух человек и «Союзом» есть огромная разница. «Партия» — развитие обычной группы игроков. После завершения боя она может распасться. «Союз» же должен существовать на условиях, обговоренных до мелочей». Например, необходимо подобрать свое снаряжение и набор навыков таким образом, чтобы компенсировать слабые стороны партнера и лучше использовать его сильные стороны. И назначение союза не по отдельности охотиться за каждой добычей, как вчера мы с Асуной вдвоем охотились на Ос, а координировать навыки мечника, чтобы вместе уничтожать по-настоящему тяжелых для одиночного игрока монстров. Сдается мне, мы с Асуной еще не достигли такого состояния, чтобы нашу пару можно было назвать союзом в этом смысле. Даже если оставить в стороне битера и прочие обстоятельства, раперистка очень гордилась своими мощными навыками мечника, и едва ли она захочет изменить свой отточенный стиль ради лучшей координации со мной». На миг задумавшись, я понял, что объяснить все это толком не смогу. Поэтому я просто сделал вид, что ничего не заметил. Уселся напротив Арго и, дождавшись, когда мой временный сопартиец сядет рядом, заказал черный эль. на тут же заказала фруктового вина с содовой. NPC официант отошел, и менее чем через 10 секунд наши напитки прибыли». Мне казалось, что вполне можно было бы отменить официантов вообще, а бокалы, чтобы просто возникали на столе. Но, видимо, это был пунктик создателя. Но, по крайней мере, NPC-персоналу не нужно платить за работу. Мы с Асуной подняли свои напитки. Арго, поднявшая свой Эль еще раньше, взглядом предложила мне начать. Вынужденно кашлянув, я сказал... А, в общем, за открытие лабиринта второго уровня до дна. До дна... до дна. Несмотря на несколько разное настроение, мы, поздравив друг друга, одним глотком ополовинили свои кружки. Это пиво, которое здесь называется Элем, хотя в чем разница, я без понятия. Мне показалось едким и газированным, как питьё, которое мама давала к ужину в реальном мире. Но после целого дня беготни в поле и донжоне, оно было восхитительно вкусным. Правда, у меня сложилось впечатление, что те игроки, которым уже больше 20, не видят смысла в спиртных напитках, которые можно пить сколько угодно и не пьянеть. С этой точки зрения, Арго, которая в несколько глотков прикончила свой золотистый пенистый напиток и звучно выдохнула, Вероятно, тоже была подростком, не ищущим в спиртном лишь градус. Определить возраст по ее лицу, украшенному усами в виде трех нарисованных перманентным маркером черточек на обрамленных красновато-коричневыми кудряшками щеках, было невозможно. Резко поставив на стол опустевшую кружку, Арго тут же потребовала добавки, а потом произнесла. До лабиринта добрались всего через 5 дней после открытия ворот. Очень быстро получилось. Это по сравнению с первым уровнем Айнкрада. Там мы надолго застряли. Много игроков успело 10 уровень набрать. А этот изначально на какой уровень игроков рассчитан? 7? 8? Кажется. С точки зрения цифр, да. Но это только если говорить о самой возможности прохождения. Замолчав, Арго поднесла к губам вторую кружку Эля. Воспользовавшись паузой, Асуна спросила у меня. «Во время бета-теста босса второго уровня с какого раза убили а... Я участвовал с первого раза. И нас выносили раз 10. Ну, это потому что в первый раз мы были всего лишь пятого уровня. Чистая наглость. Из-за того, что каждый хотел получить бонус от решающего удара. Но этого, естественно, я добавлять не стал. Да, точно. Когда мы его все-таки завалили, средний уровень рейда был больше семи. Ха. А сейчас на переднем крае средний уже подходит к 10, да? Я кинул взгляд на отображенные в моем поле зрения полосы хитпоинтов партии. После беготни по лабиринту и охоты на мина. То есть просто Тавров, мой уровень поднялся на единичку, до 14 -го. Асуна, судя по всему, тоже поднялась до 12 -го. Думаю, у главных сил переднего края партии Линда и Кибао уровни примерно такие же. Эээ, сдаётся мне, уже перевалил за 10. Если смотреть чисто по характеристикам, у нас уже достаточно безопасное преимущество, но... Ту логику, которая годится для мелких монстров, к боссу уровня применять нельзя. Пример этого мы уже видели. Средний уровень рейда против босса первого уровня, лорда Кобальда Злого Клыка, был намного выше, чем во время бета-теста. Особенно у лидера рейд-группы Диабеля. Он добрался до 12 уровня, такого же, как у меня, одиночки. И тем не менее, катана Короля Кобальда срубила Диабелю все хитпоинты. Это ясно показывало, что к боссам с их мгновенными выплесками ярости нельзя подходить с такими понятиями, как «безопасное преимущество». Мы с Асуной Смоукли, и сидящая напротив нас Арго, опустошив свою вторую кружку на 70%, заявила, словно нанося решающий удар. И потом, против этого босса будет важен не столько уровень, сколько крутое снаряжение. Да уж, кивнул я со вздохом. Навык мечника «Цепенящая детонация», визитная карточка босса второго уровня, нацелен не на то, чтобы наносить урон. Поэтому одним лишь количеством хитпоинтов себе от него не обезопасить. Необходимо повысить устойчивость к негативным эффектам с помощью бонусов от оружия и доспехов. Полагаю, усилиями сидящего передо мной торговца информации это в ближайшее время станет известно всем. Игроки переднего края массово кинутся усиливать снаряжение. И у магазинчика, переехавшего в эту деревню Нески, начнется столпотворение. А, вырвалось у меня, когда я додумал до этого места. Причиной переезда Несхи из Урбуса в Таран было вовсе не желание дать обстановке успокоиться. Может, он с самого начала предвидел, что среди игроков переднего края резко вырастет спрос на усиление. Если ему уже без разницы такие вещи, как доверие к кузнецу, которое неизбежно упадет, когда он в критический момент будет заниматься своим жульничеством при усилении редкого оружия, Но в результате легендарные храбрецы перегонят организации Линда и Кибала и станут сильнейшей гильдией, и тогда кузнец Неска. Арго. Пытаясь прогнать мурашки, побежавшие по рукам, я открыл окно прямо над столом. Для начала вот карты первых двух этажей лабиринта. Быстро превратив данные в объекты, два маленьких свитка, я положил их перед Арго — Девушка-торговец информации тут же их взяла. Они исчезли, как по волшебству, и сказала. Снова спасибо, Кибо. Как я уже говорила, если нужна плата за эту информацию, не надо. Я не любитель продавать карты донжонов. Потому что если какой-нибудь игрок погибнет из-за того, что не сможет купить карту, я спать не смогу по ночам. Но сейчас я хочу кое-что у тебя узнать. Причем с одним условием. Ха. Ну, давай, поделись с сестрицей. Арго кокетливо глянула на меня, и я тут же ощутил исходящую от Асуны по соседству некую волну. Кинуть взгляд в ту сторону мне почему-то было страшновато, так что я продолжал смотреть перед собой. Арго, ты, наверное, об этом уже знаешь, но… Тут я понизил голос и оглядел бар. Поскольку он выходил в узкий переулок, других игроков тут не было. В бою с Бульбуйволом сегодня утром участвовала команда под названием «Легендарные храбрецы». Так вот, мне нужна информация о них, имена всех членов, как эта команда образовалась. Ха... И какое же условие? Никто не должен знать, что я собираю о них информацию. В первую очередь, они сами. Когда имеешь дело с торговцем информации крысой Арго, самое неприятное то, что у нее напрочь отсутствует понятие конфиденциальности клиента. Напротив, ее девиз, предметом для продажи может быть все, включая имя клиента. Поэтому, честно говоря, шансов тайно купить у Арго информацию о легендарных храбрецах у меня не было. Арго, в полном соответствии со своими правилами, наверняка обратилась бы к храбрецам, сказав примерно следующее. Не хотите ли купить имя человека, который запросил информацию о вас? Разумеется, я могу заставить ее все таки скрыть свое имя, предложив больше денег, чем она бы слупила с них. Но все равно они бы узнали, что кто-то собирает информацию о храбрецах. чего в нынешней ситуации очень хотелось бы избежать. Таким образом, мое условие поискать информацию о храбрецах, но так, чтобы они об этом не узнали, явно шло против девиза Арго. Ха... Ха... Торговец информации Арго несколько секунд с задумчивым видом подергивала свои кудряшки, потом, наконец, небрежно произнесла «Ну ладно». На миг я облегченно расслабился, но Арго, довольно улыбнувшись, продолжила. Но запомни это. Сестрица поставила свои чувства к кипо выше профессиональных правил. Вновь я что-то ощутил справа от себя и весь напрягся. Отведя от меня взгляд, Арго улыбнулась и спокойно произнесла. «Так, Атян тоже хочет меня о чем то спросить?» 10 минут спустя... Мы с Асуной вышли из бара на окраине Тарана и вновь направились к восточной площади деревни. Это называлось деревней, и, естественно, размер безопасной зоны тут был заметно меньше, чем у Урбуса. Однако общая структура, круглый плоский холм, из которого вынули все, кроме склонов, была та же самая, а значит в вертикальном направлении размер был более чем вдвое больше, чем у деревень, построенных на плоской земле. Круглая площадь тоже не была исключением, ее со всех сторон окружали высокие здания. Причем это в основном были не постоялые дворы, ни NPC-магазинчики и не дома игроков. Для последних, естественно, было еще рановато. И заходить туда спокойно мог любой. Вообще говоря, эти пустые здания немало игроков используют как бесплатное жилье. Но важное отличие их от управляемых NPC постоялых дворов состоит в том, что эти комнаты не дают игроку системную защиту. Естественно, опасность для жизни никому не угрожает. Но все равно спокойно спать в такой ситуации нереально. Я несколько раз пробовал так ночевать, чтобы сэкономить на оплате жилья. Однако, разумеется, подпрыгивал от малейшего звука с улицы. В общем, спокойным сном это никак нельзя было назвать. Совершенно глупая тревога, ведь моё настоящее тело в реальном мире, скорее всего, лежит в безопасности на больничной койке, и его зрение и слух полностью отключены. Но все равно, в виртуальном мире качество постели и шум снаружи на меня очень сильно влияют. Короче, из-за этого я уже довольно давно прекратил экономить таким способом и для ночлега снимал комнаты, либо на постоялых дворах, либо в домах, принадлежащих NPC. Однако, есть определенные цели, для которых и пустой дом в городе вполне сгодится. Мелкая деловая встреча, дележ выпавших в бою трофеев или наблюдение за кем-нибудь.